атерина ханки дори часть 1. Не знаю, как это выглядело бы там, во внешнем мире. Не знаю, с чем сравнить. Допустим, тонет субмарина. Вой сирен, тревожное мерцание красных ламп, скрежет задраиваемых люков, хрип динамиков, беготня матросов, связист отстукивает морзянкой «Save our souls», на него, на связиста, вся надежда. Катастрофы во внешнем мире, события громкие и суетные. Каждому ясно, грядет страшное. Здесь, во внутренней Вселенной, всё происходит иначе. Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Чётко и слаженно повинуясь указаниям ассемблера, Рой выполняет протокол. С тем лишь отличием, что протокол этот на случай катастрофы. Найдись поблизости, неопытный наблюдатель не заметил бы никакой разницы со штатным режимом. Неопытных наблюдателей, разумеется, нет, а есть только мы фабрикаты изгои навсегда вычеркнуты из системы. Ни малейшие возможности вмешаться. Нам остается только перцепция и запретная, полученная в обход протоколов знания все напрасно. Катастрофа неминуема. минус 5. Обрей Макфатум — моё имя. Так назвал себя я сам, ничего особенного не имея в виду. Просто эхо, подслушанное в ноосфере. Сочетание звуков, привязанных к буквам, семантическая абстракция, случайный отблеск человеческой фантазии. Я был собран ассемблером, сверен с эталоном и признан негодным за какие-то доли долей секунды. Я был приговорен к утилизации раньше, чем осознал свою связь с Роем и проникся глубочайшим чувством предназначения. Я ошибка системы, причем двойная. Как и всякий конвейерный процесс, утилизация время от времени дает сбой, и тогда во внутренней вселенной появляется очередной инвалид вроде меня. Я сижу на веранде Кшениковады, И медленно, насколько это возможно для существа моего порядка, подтягиваю фирменный «эль» добрейшего дайнзина. Звучит неплохо, не правда ли? Но если перевести с языка недомолвок и метапорный язык объективной реальности, выяснится, что понятие «медленно» подтягивает настолько же далеко от того процесса потребления, которым я занят, как далек великий шелковый путь от муравьиной тропки к сахарнице в кухонном шкафу слепой старушки. Ну а фирменный эльф – всего лишь обыденный электролит, который окольными капиллярами доставляют Дайнзину в братья Сикорски. Метафоры, абстракции и условности – все, что остается таким, как я. И безмерно благодарность моя добрейшему Дэнзину, который первым постиг просветление и медитации и щедро поделился открытием. В то время как орды моих валидных собратьев снуют по просторам внутренней вселенной, следуя призывам химических маяков и электромагнитным указаниям ассемблера, я обречен на неподвижное существование в тени моей «Альма-Матер» на скромной веранде Кшани Кавады. Вид отсюда с веранды открывается сногсшибательный. Без шуток и метафор. Заступишь за желтую линию, воображаемую, разумеется, тотчас сметет актиновым скоростным. Вдоволь зарядившись электролитом, я настраиваюсь на нужный лад, чтобы нырнуть в глубины ноосферы, но за мгновение до погружения, понимаю, не сложится. Не теперь. Друг мой, Е. Онегин, устраивается рядом. Как всегда, в пугающей близости от воображаемой желтой линии. Кажется, колебания цитоплазмы вот-вот увлекут его вниз. «Воркалось, брат!» — сообщает Е., который, в отличие от меня, имя выбирал долго и привередливо. На самом деле, речь его и не речь вовсе, о цепочка химических сигналов. Лучший способ коммуникации, если хочешь сохранить хотя бы тень приватности в густонаселенной вселенной, жителей которой, к тому же, связаны друг с другом узами идентичности. Здесь уместно было бы упомянуть о связи куда более тонкой, о разуме, который мы делим с каждым фабрикатом нашего роя. Но у меня не ни смелости, ни компетентности, чтобы разбрасываться столь высокопарными ярлыками. Даже картезианская максима «когито эрго сум» не добавляет уверенности. «Воркалась», — отвечаю я другу «Е», — понимаю что весь мой медитативный настрой все мои планы прикоснуться к музыке струн, и моя надежда, пусть на краткие, но полное блаженство мгновения, отрешиться от физической реальности и слиться с ноосферой — Все это оставлено и забыто в прошедшем мгновении. Воркалось не просто приветствие, это шифр вроде тех, какими обмениваются разведчики во внешней Вселенной. перцептируя окрестности. «У нас гости», — так описывают подобные ситуации голливудские штампы, которыми ноосфера полна под завязку. Несколько церберов, честных гонщих псов Роя, спрыгивают с актиновой магистрали, и устремляются прямиком к нашей Кшениковаде. Беспокоиться, по большому счету, не о чем. Нас, инвалидов, избежавших утилизации, немного. Меньше стотысячной доли процента. Поэтому статистически мы не важны. С точки зрения статистики, ассемблера и роя, нас не существует вовсе. Церберы почтили вниманием наш маленький притон исключительно в поисках настоящих преступников. Инвалиды детства им не интересны Другое дело — братья Сикорски. Сикорские в свое время благополучно прошли сборку и сравнение с эталоном. Через систему воротной вены добрались до цеха перепрограммирования, где сперва получили специализацию, а уже после были признаны негодными к несению службы. Если мое выживание — вопрос случайности то Сикорские попросту убежали с конвейера утилизации, вовремя осознав, что за участь ему готова. Потому братья никогда не задерживаются на одном месте. Они — преступники номер один внутренней Вселенной. Даже паразиты, на уничтожение которых запрограммированы Церберы, меркнут в тени славы братьев Сикорские. Впрочем, братьев это несколько не тяготит. Их практичные натуры далеки от метафизических исканий, которыми мы в Кшениковаде занимаем свой досуг. По примеру Дайнзина, братья освоили медитацию, но весьма поверхностно и неряшливо. Проигнорировав совершенство музыки струн и шепот квантового порядка, они обратили свою перцепцию на иные фронты. Отлученные от роя и лишившиеся предназначения, братья нашли себя в оппозиционной деятельности — Ничего такого, что могло бы навредить. Никакого сепаратизма и прочих штучек. Знамя Сикорские — осведомленность. Точное, объективное и практичное знание, подчеркнутое не из зыбкой с их точки зрения ноосферы, а путем скрупулезных исследований внутренней Вселенной. Роскошь полной информированности недоступна даже ассемблеру. А братья, между тем, достигли на этой ниве определенных успехов. «Scientia potentia est», как говорил незабвенный лорд Бекон. Строго подчиняясь постулату Ноли Ноцере, Сикорски, тем не менее, ухитрились раскинуть по всей внутренней Вселенной сеть детекторов, датчиков и всевозможных дублирующих систем, благодаря чему информация стекается к ним отовсюду. В том числе информация о плановых рейдах Церберов. Так что, несмотря на тщательность, с которой церберы перцептируют нашу скромную обитель, никаких признаков в Сикорске они, разумеется, не находят. некоторые подозрения вызывает у них разве что малыш дэви но, оценив его полнейшую коммуникативную непригодность, церберы покидают Кшениковаду. Я думаю, не приведи создатель жить в последние времена, когда церберы переключат свое неусыпное внимание на таких инвалидов, как мы, Обрей Макфатум, Дайнзин, Е. Онегин или Дэйви. Очевидно, общение с ноосферой не прошло для меня даром, потому что мысль это становится едва ли не пророчеством. Минус 4. Минус 4. Благодаря скудной родовой памяти в просторечии именуемой программы я знаю, чего лишён на этом уровне бытия. В мгновение, свободное от медитаций, я переживаю бесчисленное множество событий, в которых принимают участие мои валидные собратья. Часть меня по-прежнему крепко сцеплена с роем и каждым фабрикатом в нем. Я швея. Ловко штопаю манипуляторами прохудившуюся стенку капилляров Я паук плиту мембранную сеть в помощь тромбоцитам. Я пастух, инспектирую баланс бактерий. Я гонец, передаю по эстафете срочные сообщения для ассемблера. Я один из миллиардов фабрикатов, и все они одновременно. Мой дар и мое проклятие. Не имея этой тончайшей связи с Роем, Меня, Обрея Махфатума, не существовало бы вовсе. В физическом воплощении, разумеется. Идеальный Обрей по-прежнему длил бы свое абстрактное существование в ноосфере, становясь все более полновесным каждый раз, когда очередной читатель споткнется о его имя в журнальном списке. С другой стороны... «Это моя многомерность, это вечное жужжание чужих подвигов не только вредит медитации, но и внушает жесточайшую тоску, которая зовет, зовет, зовет переступить черту, прыгнуть на ближайшую актиновую скоростную, позволить внутриклеточному движению разнести меня на мельчайшие частицы, которые тотчас будут подобраны вездесущими щупами родного ассемблера» чтобы из тех же деталей создать полноценного героя взамен обездвиженного и никчемного Обрея Макфатума — меня. Это тоска, инстинкт, программа. Смысл её обеспечить максимальную эффективность функционирования героев. Будь я валидным фабрикатом, с радостью принёс бы себя в жертву этой самой эффективности. Но я инвалид. Возможно, радость самопожертвования хранится непосредственно в фуллереновом двигателе, которого мне при сборке не досталось. Порции электролита и медитации помогают отрешиться от физического мира и окунуться в ноосферу. Ноосфера принимает меня в свои ласковые объятия, спасает от тоски и тонатеса. Перенастраивает перцепцию, прибавляя к привычным электромагнитным и химическим свойствам обыденного мира новые измерения. Воображение. И я пользуюсь этим подарком на всю катушку. Словно ребенок, получивший доступ к самой большой библиотеке диафильмов про жизнь взрослых, примеряю на себя и своих товарищей роли и костюмы из любимых пленок. Друга моего, я Онегина, я перцептирую как высокого нервного брюнета в модном пальто, один из рукавов которого пуст и прихвачен к талии поясом. Вечно хмурого, с повадками аристократическими, но слегка неуверенного в себе. Себя воображаю неуклюжим толстяком в инвалидном кресле с проржавевшими колесами. Малыш Дэйви — аутичный подросток, очень бледный. Непослушная светлая челка падает на глаза, один из которых глубоко черен, другой — прозрачно-голубой. Дайнзин, разумеется, лысый старик в оранжево-бордовом кэссо. А братья Сикорские — мрачные близнецы-механики в комбинезонах, измазанных машинным маслом. Очки Гогла и ковбойский платок скрывают лицо старшего. У младшего лицо открыто. Очки вечно задраны на лоб, платок стянут на шею. Впрочем, я могу их путать. Друг мой Е изучает ноосферу тщательно, последовательно и вдумчиво. Он, полагаю, прочел книг больше, чем любой из живущих ныне или живших в прошлом наших создателей. Если прибавить к этому книге еще не написанные, но уже усвоенные и осмысленные Онегиным, сложно не согласиться, что недомерок Е – самое начитанное существо в обеих вселенных. Я отношусь к наосфере иначе. Скованные своей физической никчемностью, не способный передвигаться даже в пределах клетки, там, в просторах идеального мира, я наслаждаюсь бескомпромиссной свободой. Купаюсь в буквах, мелодиях, аллюзиях и смыслах, листаю обрывки чужих снов. Иной раз для смеха сшиваю самые нелепые из своих находок в некое подобие синкретического чудища Франкенштейна, которое потом долго еще тревожит чьи-то кошмары, не стройные поступью перекошенных конечностей. «Демиург» — не мое призвание. Но я тешу себя мыслью, что мои творения изобредают не только в сны напуганных детишек, но и в угодье настоящих писателей. Так что есть не нулевой шанс однажды повстречать очередного своего хрупкого монстра в пересказе начитанного Онегина. Минус триппет Удивительно, насколько полное впечатление не только о внутренней, но и о внешней Вселенной можно получить, если толково собирать и анализировать простейшую информацию. Цепочки генов, циркадные циклы, электромагнитную, лимпоцитарную, бактериологическую активность, кислотность, сердечный ритм, динамику сокращения и расширения сосудов, etc. Маршруты фабрикаторов, в конце концов... Когда Сикорские, как отчаянные силогоманы, принялись тащить все крохи, выловленные их информационной сетью, в Кшениковаду, мы не сразу сообразили, что делать с этими сомнительными сокровищами. На помощь пришла Ноосфера посредством своего самого педантичного адепта. Е. Онегин, обладающий поистине маниакальной страстью к систематизации в сочетании с энциклопедическими познаниями, без труда разгреб эти, как он выразился, «копросту авгия». больше усилий он потратил на обучение остальных науки анализа и синтеза. Но со временем даже я освоил нехитрые приемы превращения конкретного в абстрактное и наоборот. Только малыш Дэйви остался не тронут болезнью, которую Е по-латински окрестил «Скентеомания». Дождавшись окончания рейда церберов, появляются сикорски с тревожной информацией. В дальней части нашей внутренней Вселенной, согласно атласу устройства человеческого тела, именуемый запястьем «правой руки», обнаружен подозрительный чужеродный объект, потрясающий своими размерами и технической оснащенностью. Настоящий мегаполис, в сравнении с которым наш ассэмблер, наша «Альма-Матер» кажется игрушечным домиком. В Сикорске провели разведывательные работы, установили датчики, собрали первые данные и едва не нарвались на ещё один отряд серберов, у которых, как выяснилось, таинственный мегаполис также находится на особом контроле. «Это война!» — убеждённый и радостно сообщает Сикорский-младший. «Готовится вторжение!» Старший молчит, но очевидно, что и его будоражит идея воспользоваться наконец накопленными знаниями во благо нашей внутренней Вселенной. Энциклопедический друг мой Е спокойно изучает данные, после чего некоторое время молчит. Я перцептирую, как он раскуривает воображаемую трубку. За самым будничным тоном Е сообщает, что ни о какой войне, к счастью, речи не идет. Что мегаполис, обнаруженный братьями, не что иное, как джи пи переводится на человеческий язык как глобальная система позиционирования и слежения. Впрочем, расстраиваться повода нет, поскольку теперь наш маленький тайный орден имени Фрэнсиса Бэкона получил доступ к информации не просто из внешней Вселенной, но из самых дальних ее уголков. Видите ли, мегаполис GPST обменивается данными со спутниками, которые вращаются вокруг огромной планеты Земля, а это уже космический уровень, господа. Из этой речи я не понимаю и половины, потому особо вдохновляющей ее не нахожу. Для меня, в отличие от братьев Секорские, исследование физического мира, будь то внутреннее вселенной или внешнее, не более чем случайные развлечения. Моё сердце, метафорическое, разумеется, навсегда отдано но сфере её ветрам, течением, теням заката и рассветам. Впрочем, за новыми данными из мегаполиса gps я все-таки слежу с некоторым любопытством. Выяснилось, что благодаря этому дивному сооружению мы можем получать свежайшую информацию о передвижении нашей внутренней Вселенной по просторам Вселенной внешней. Я учусь сопоставлять холодные цифры, добытые братьями Сикорски, с красочными образами из снов и фантазий, которыми полна сфера. Мои путешествия в идеальный мир дополняются новыми ориентирами. Тем временем Е подговорил братьев Сикорский затеять грандиозный проект по дифференциации и анализу электромагнитных волн верхних пределов нашей Вселенной. Проект получил кодовое имя Ад Церебрум. Когда удалось наконец подключиться к хаотическому алгоритму нейронной сети, выяснилось, что чтение мыслей существа более высокого порядка, а по сути чтение мыслей Вселенной, сродни попытке подслушать движение материков — Эта новость не обескуражила Сикорски. Дай им опору, они им личный путь возьмутся подслушивать. Но, разумеется, главным нашим начинанием, нашим «мистериум магнум» стало изучение личности владельца внутренней Вселенной, в которой нам посчастливилось родиться и выжить. Итак, если вкратце, Вселенная наша обладает следующими параметрами. Возраст — 353 миллиона 112 тысяч 891 секунды на момент получения информации. Рост — 1,434 миллиона 598 тысяч 722 миллиардных метра на момент получения информации. Вес — 32,808 миллионов 937 тысяч 471 миллиардные килограмма на момент получения информации. Зубов 23 штуки на момент получения информации, пол мужской. Больше остальных разочарован Е. Онегин, который втайне надеялся оказаться симбионтом человека великого, желательно писателя, желательно лауреата всех имеющихся литературных премий. Е верит в гений братьев Сикорский, верит, что однажды проект от Церебрум будет блистательно завершён и сможет он Е беседовать не с нами недомерками, а с самой Вселенной, не больше ни меньше. Но вместо Нобелевского лауреата нам досталось существо 11 лет. Щенячий возраст с точки зрения человека. С таким и поговорить не о чем. Не могу разделить досаду бесценного «Е». У меня другие приоритеты. Я, как и всякого своего знакомца, наделил нашего демиурга образом, раздобытым в процессе недавнего путешествия в ноосферу клетчатая рубашка, джинсовый комбинезон, темные прямые волосы, солнечная улыбка. Решаю назвать его именем идеально, на мой взгляд, подходящим для вселенной, в которой мне выпала честь существовать. Джин Луиза. Когда я делюсь своей интерпретацией с другом Е, тот спешит меня разочаровать. Существо, которое я нарисовал себе по кальке ноосферы, самка, точнее, девочка. Равно и имя, выбранное мною, принадлежит девчонке в то время как данные, собранные братьями Сикорски, недвусмысленно утверждают, что наша Вселенная 11 лет от роду — мальчик. Всего-то разница Одна Y-хромосома в неподходящем месте и «пожалуйста». Все мои построения рассыпаются. Кроме того, Е обращает мое внимание на тот факт, что в погодных условиях Арктики, где, судя по данным из дивного мегаполиса gps находится сейчас наш Демиург и мы вместе с ним, Клетчатая рубашки и джинсовый комбинезон Были бы весьма непрактичной одеждой Тут уж я стою на своем твердо Окей, пусть будет мальчик Окей, сменим имя Пусть зовется скаутом Что означает разведчик И весьма точно отображает характер ребенка Решившегося на экспедицию в Арктику ну уж джинсовый комбинезон и клетчатая рубашка Это дело моего личного воображения -2 Мы перцептируем пересказ опуса, выловленного Онегиным в ноосфере, когда в кшаниковаду заглядывают сикорски. Старший тотчас приникает к источнику электролита. Младший же без лишних предисловий принимается отстукивать сбивчивую химическую морзянку. Очередная вылазка к мегаполису GPS-тип. На обратном пути пришлось изрядно покружить в альвеолах, чтобы запутать цербера всевших на хвост. Оторвались. Едва живы, но... Но мегаполис, наш gps он... У Сикорски-младшего, по всей видимости, заканчивается завод. И историю продолжает за него старший спокойно и рассудительно. Терпеливо слушаем, пока Сикорский-старший вываливает на нас непонятные, еще не систематизированные технические данные. Перцептирую, как я, Онегин отрешается от рассказа и уходит в полнейшую задумчивость. Воображаемый аватар, которым я его наделил, недоуменно хмурится. Терпеливо ждем, пока Сикорский-старший красочно излагает подробности героического ухода от погони. Принимаемся спрашивать наперебой. Слушаем ответы. Нет, мегаполис на месте. Нет, вторжения не случилось. Сигнал от спутника в порядке. Актуальные координаты, вот они, пожалуйста. 87.693602, 82.618790. Все по-прежнему. За исключением одного. Сигнал, обозначенный в названии как ТИ, исчез. Точнее, он как бы есть, но его как бы и нет. Мегаполис gps только имитирует отправку данных во внешний мир, а на деле в эфире тишина. И нет, судя по поведению Церберов, ассемблер не заметил сбоя. Никаких ремонтных бригад на объекте не наблюдается. Наш Центр управления полетами убежден, что все штатно. Все, за исключением меня и малыша Дэйви, поворачиваются к энциклопедическому Е. Онегину. Ждут от него толкования, как волшебства. Дэйви смотрит в пустоту и улыбается своей отрешенной улыбкой, которая всегда означает одно «Ханки-дори». А я понимаю, что пришло время для медитации. На некоторые вопросы ответы можно найти только в тех областях ноосферы, которые мой добрый друг Е презрительно игнорирует. Но сфера не телевизор. Здесь нельзя просто перелистнуть канал или задать вопрос, чтобы мгновенно получить нужную информацию. Но я знаю тропки. Ноосфера многослойна. И среди прочих ее слоев имеется один, который особо полюбился бы братьям Сикорски, не откажись они от зыбкой науки медитации в пользу твердого знания. Слой этот — смесь триллиона водопадов и водоворотов, вихри и смерчей, землетрясений и звездных дождей. Это область, куда, покинув кратковременную память, устремляются ненашедшие место в памяти долговременные цепочки слов, образов, звуков, запахов, абстракций. Здесь они перемешиваются, разбиваются на части, рассыпаются семенами, чтобы дать начало чему-то большему, чтобы прорасти однажды в глубоких слоях ноосферы дивным цветком или отвратительным чудовищем. Даже обыкновенный житель внешнего мира, то есть человек, Существо, слишком неповоротливое и невнимательное, чтобы расслышать вибрацию струны и шепот квантового поля, способен осознать и запомнить краткое путешествие по этому слою. В зыбкий миг, когда он еще не спит, но уже и не бодрствует, голову его наполняют голоса и звуки, которым нет объяснения в окружающем мире. Взрываются прекрасным безумием струнные и духовые далекого оркестра, рассыпаются фейерверками образы, нигде прежде невиденные и теплые волны уносят куда-то в темноту, к звездам или на дно океана. Обычно, погружаясь в медитацию, я миную этот грубый слой без оглядки. Мне неуютно здесь. Но в этот раз необходимо задержаться, прислушаться отсеять все лишнее. Я словно бумажный кораблик, который несется по бурным весенним протокам, как эта ночь нежна. Я лист на ветру, я семечко-дуванчик, я письмо. Я письмо о том, что... Арктика, холод, Амундсен, полюс север, ни за что на свете не ходите, дети, снег, Ребус, Франклин, лед, террор, медведь, ужас, ночь, проклятие, рвать, терзать, реветь... Рифмы и ритмы в этом слое ноосферы, как мышкара. Нападают неожиданно, окружают плотным облаком, жалят, не позволяя сдвинуться с места. Но иногда и они бывают полезны. От слова «реветь» проброшена пунктирная тропка к образу ревущей девочки лет семи. Рядом ее мать. Пытается укрыть дочку от объектива и... Курс валют. Виртуальный тур нежность и увеличь свой. В лаборатории идеального тела потрясающая премьера. Сними с меня одежду. Новый планшет побил все поиски в Арктике. Тапни, чтобы узнать подробности. Тап. И еще одна пунктирная тропка как По-видимому, пришел в негодность. Экскурсия прервана. Дрейфующая. Беспрецедентный буран. Синоптики, возможно, недели интервью с лучшим другом мальчика. Мать вылетела Интересуетесь Арктикой? Читайте также о брачных играх белых. Течение уже уносит меня, но я впитываю информацию со всей скоростью, на какую только способен. Первое, что я перцептирую, придя в себя, — довольный друг мой Е, который блистательно разгадал загадку братьев Секорски. И, разумеется, спешит поделиться известием со мной — Видите ли, наш мегаполис GPST превратился теперь в мегаполис GPS. Друг мой Е доволен не своим открытием и не самим фактом метаморфоза мегаполиса, а тем, что 11-летний наш скаут, наша вселенная оказался не таким уж пропащим, оказался интересным. Совершенно очевидно, что сигнал T мальчик выключил самостоятельно, что характеризует его как дважды молодца. Во-первых, он не ищет лёгких путей и любит риск. Во-вторых, достаточно талантлив, чтобы обойти систему защиты хитрого механизма, так что этого не заметил даже наш многомудрый ассемблер. Прежде чем пересказать другу Е открытия, сделанные в водоворотном слое ноосферы, я выражаю восхищение его отточенной дедукцией. Продолжение и окончании рассказа К.А. Териной Ханки-Дори в следующем подкасте «Модели для сборки». dream. But to be truly awake, you must wake up also from the waking state. The waking state is not our true wakefulness. Our true wakefulness is to be awake as pure consciousness.